Глава 28. Дракон Нардика Стенсона переводили в столичную тюрьму явились забывшим проректором по договоренности среди ночи, чтобы не привлекать к его опальному уходу лишнего внимания. Обо всем этом позаботился дознаватель: Дозрамак в последние дни развил столь бурную деятельность, что мне стало казаться, будто он встревожен. Поэтому. Я и хотел поговорить со Стэнсоном наедине. Удалось улучшить минуту, только когда Дозрамак отправился встретить тюремных стражей к воротам. Наверное, он больше не опасался того, что может выдать бывший проректор постороннему. — У нас мало времени. Сразу приступил я к делу, пододвинул стул и сел напротив задержанного, чьи руки были скованы магическими обручами, разорвать которые не под силу даже истинным. Я хочу задать пару вопросов. Можете и не отвечать. Не быть, Спрашивать о том, кто вас покрывал, не стану. Стенсон криво усмехнулся. Сейчас он походил на огромного старого сыча, понявшего, что время его подвигов прошло, а значит, надо убраться из леса по добру, по здорову. Внимательные серые глаза из-под дряблых век следили за мной со злорадным интересом. Мол, хочешь узнать, а я вот не скажу. Молчание пленника подбодрило меня. Вы ведь понимали, что все так и закончится? Почему не свернули лабораторию после того, как сюда приехал Дозрамак? Деньги заслели вам глаза? Свернул. Каркнул собеседник и хрипло рассмеялся. Но кто-то снова открыл, чтобы такие, как вы, могли ее обнаружить. Я ожидал чего-то подобного. «За это вас ждет пожизненная каторга на южных рудниках», — произнес я и вздрогнул. «Бывал там с приемным отцом по делам совета. Мрачное, дурно пахнущее место, где глаза разъедают ядовитые испарения. Долго в таких условиях никто не выживает». А этому рудникам, будто кровожадным богам древних постоянно требуются новые работники. Вы слишком молоды, гуманд чтобы знать истинную силу круговой поруки, но не настолько же, чтобы не осознавать власти денег. Золотые сиуты сразу заставляют смотрящего на них забыть о том, кто перед ним. Больше Стенсон ничего сказать не успел. Дозрамак, мягкой походкой крадущегося хищника, вошел в комнату башни, в которой все последние дни содержался арестованный. Жаль прерывать ваше трогательное прощание, Гранды. Но, сами понимаете, правосудие не любит ждать. волкодлак сиял будто солнце, когда трое молчаливых стражей, выглядящих безгласными тенями в темных одеяниях, подошли к стенсону и, накинув ему мешок на голову, подняли и поволокли вниз по коридору. «Я хотел бы с вами поговорить наедине, Грант», — произнес я, видя, что Дозрамак пытается ускользнуть от моего настойчивого внимания. «Разумеется». Он повернулся и склонил голову ниже, чем того требовал этикет. «Сейчас вернусь». Ничего не оставалось, кроме как ждать. Я встал на стул и выглянул в узкое окно башни. Стэнсона уводили тайком, но он надеялся избежать наказания. Почему-то я в это не верил, хотя и не испытывал ненависти к бывшему проректору. Неприязнь за то, как он обходился с Региной, да, но не более. В таком положении застал меня дозромак. «Вы не волк, а дикая кошка». — улыбнулся я, обнаружив его присутствие за спиной. — Ступаете мягко, не слышно и нападаете в тот момент, когда враги не подозревают. — Работа дознавателя — это ведь не только перебирание бумаг и топтание на месте, как думают некоторые. — обескураживающе улыбнулся он и развел руками. — Пойдемте на свежий воздух, боюсь, здесь еще пахнет древними. Вы так их не любите? чего же только их? Я не люблю всех, кто не приносит пользы, но особенно тех, кто не способен ее приносить. Мы стояли друг напротив друга, и сегодня впервые с момента нашего недолгого знакомства мне стало казаться, что мы одного роста. Плечи лекана распрямились, и этот волкодлак, который, как мне казалось, привык держать спину согнутой, а голову наклоненный который всегда думал о том, как бы угодить всем и в то же время соблюсти свои интересы, вдруг предстал передо мной чиновником, несущим идею, ради которой готов на многое, а не только строящим карьеру пронырливым листецом. Почему именно последних? Разве они виноваты в слабости? Не все рождены с сильным даром, не каждый может его приобрести». «Потому что таков закон выживания!» Грустно улыбнулся Дозрамак, пропуская меня вперед. Какое-то время мы шли по коридорам молча, я боялся нарушить хрупкую атмосферу доверительности, неожиданно проявившуюся между нами. Он же обдумывал какую-то мысль. И та настолько дознавателю нравилась, что улыбка на губах Ликана стала не просто жестокой, а по-холодному безжалостный. Стоило нам выйти на свежий воздух в уединенное место, когда Зарамак возобновил разговор. Мне же оставалось только молчать и слушать. Вы, наверное, удивлены тем, что Стенсону удавалось так долго держать всех в неведении касательно своих темных дел. Уверяю. Он не первый и не последний, кто стал изготавливать здесь адамантову жилу. Если помните, один из ингредиентов — шкурка убитой ящерицы зеленоголовки. Они в изобилии водятся в этих местах. Да и шиитские грибы тоже растут в этой местности. — Почему же именно Стенсона изобличили? — спросил я то, что хотели от меня услышать. Наверное, настало время сбросить маски. Что ж, с удовольствием посмотрю на настоящее лицо некоторых участников этой драмы. Потому что вы так захотели, гуманд Вот вам и ответ. Я остановился, но Дозрамак продолжал медленно прохаживаться по ухоженным дорожкам сада, держа руки за спиной и говоря, словно не со мной, а с невидимым оппонентом, способным однако оценить всю масштабность его замысла я то есть это из за меня разоблачили стэнсона а иначе иначе он бы спокойно сидел себе в теплом кресле и снабжал истину запрещенным зельем ответил за меня волкодлак ну что вы так на меня смотрите думаете что теперь все силы зла повержены Как бы не так, кто-то займет место Стенсона и не только в качестве проректора, а мы будем за ним приглядывать, да земля полнится. И узнаем имена всех, кто пользуется адамантовой жилой. Скажете, почему так? Я не настолько глуп, как вы считаете, — ответил я с горечью, осознав, что Дозрамак говорит правду и теперь, понимая, почему дознаватель не спешил с поимкой преступников. «Значит, вы знали имена членов этой лиги неравнодушных? И ничего не предпринимали?» «Нет, нет», — развел руками волкадлак. «это пока нет. Но, думаю, Стэнсона разговарят. Он наверняка знает их в лицо, как и многих других из ваших друзей Гуманд» или знает тех, кто сможет нам помочь. И вы не рассказали мне все это раньше исключительно в интересах следствия? Как же думаете действовать теперь? Я предусмотрел и такой вариант развития событий. Дозрамак посмотрел на хмурое небо и поднял указательный палец, чтобы проверить, с какой стороны дует ветер. И по сосредоточенному выражению его лица казалось, что это главное в данной ситуации. Мне захотелось подойти и хорошенько его встряхнуть. Я мог бы даже ударить дознавателя, если бы не был уверен, что именно в эту минуту он сможет сказать больше, чем за все время нашего совместного расследования. Пусть надувается индюком, лишь бы рассказывал дальше. Но одного я терпеть не собирался. «Зачем ты сказал Регине, что я один из них?» Я схватил напыщенного коротышку за шиворот и поднял над землей. На лице Дозрамака мелькнуло растерянное выражение, а потом он по-звериному фыркнул и оскалился. «Еще минуты и обернется». «Нет, так дело не пойдет, я еще не все узнал». «Зачем?» — рыкнул я снова, но поставил Гранда на землю. Голубые глаза лекана мерцали, как два огня. Но он уже овладел собой. Поморщился, отряхнул пыль с рукавов, одернул пиджак. — Потому что она дознаватель или не должна оставить чувство выше долга. Гаркнул он с такой ненавистью, что я отшатнулся. — Если выдержит, запомнит на всю жизнь. — Запомнит. И будет держаться от таких, как ты, подальше. «Даже не смей к ней приближаться!» Я ногой швырнул в дозрама опавшую листву, аккуратно собранную у края насыпной тропинки. «На всю жизнь!» Полетел мне в спину злорадный смех, а я лишь прибавил шагу. Уже дойдя до главного здания, почувствовал, как бедро опалило, словно обожгло.